Наблюдаемый представился корреспондентом газеты, а свою спутницу назвал женой. Но дома правительница потребовала прибывшим прописаться, как положено. Переночевав, они покинули Рязан и приехали в имение Баташовой. В имении Беляев поселился под видом конторщика. Израильсон по-прежнему была в роли его жены – В этой местности филерам было тяжело вести за ними наблюдения. Но вскоре смекалистый филер Калашников нашел выход. Переодевшись в крестьянскую одежду, он направился в экономию Баташова якобы для закупки коров и действительно приобрел двух животных. После удачной покупки управляющий повел Калашникова пить И там Филер во дворе экономии увидел Израильсон, а в конторе Беляева. Калашников обратился с просьбой к конторщику грамотно описать на бумаге приметы купленных им коров, что и было сделано. Эту бумагу, написанную рукой Беляева, старший группу Филеров немедленно направил нарочным в департамент полиции. Наблюдение за Беляевым и Израильсом на некоторое время было прервано, и они незаметно скрылись. Руководить розыском подозреваемых на место приехал помощник начальника Московского охранного отделения жандармский ротмистр Бутович под видом дворянина Бертенева с соответствующими документами прикрытия. Но его приезд Не помог розыску. След беглецов обрывался. В мае 1890 года из Истомина, находившаяся под постоянным скрытым наружным наблюдением, выехала с Гуровичем в Пензу на Явку, где филеры наконец-то обнаружили Беляева и израильца. По агентурным данным, поступившим с опозданием, департамент полиции знал о встрече Беляева с Рапопортом в Санкт-Петербурге еще в апреле, когда тот нелегально приехал из Парижа. Беляев с Рапопортом прибыли в Москву и на конспиративной квартире встретились с народовольцем Крафтом. Беляев вывел Филеров на Рапопорта, которого арестовали. Эти события происходили в период, когда Бурцев еще находился в Румынии. Он выжидал, и вскоре получил известие об аресте Рапопорта. И, конечно, у него возник вопрос, кто в Париже знал об их отъезде в Россию. Оказывается, под фамилией Миллера действовал тайный агент Рачковского, известный читателю как Ландезен о чем, естественно, не знал Бурцев и другие народовольцы. Весной 1889 года в Париже провели аресты эмигрантов-народовольцев, разработку которых осуществлял Ландезен. В ходе проведенных у них обысков обнаружили более 70 зашифрованных записей При их расшифровке установили адрес со в Санкт-Петербурге. А вот тогда Рачковский по согласованию с департаментом полиции направил Ландезина под фамилией Миллера для встречи со стаминой. Так, с помощью Ландезина политический сыск вышел на Истамину и на других революционеров. В Пензе были арестованы, кроме Истаминой, Беляев, Израильцев, Гусев и Гуревич. При обыске у Истаминой нашли письмо Лаврова, приведенное народовольцем Гармиддором, а также зашифрованные записи, расшифровка которых дала 13 явок и адресов других народовольцев. Дознанием по этому делу занимался жандармский ротмистр Кузубов при участии товарища прокурора Ян Кулио, которые получили, в частности, от Истамино и Беляева все необходимые показания путем настойчивых и разумных удовольствий.